Броновское движение Весной в солнечном скверике на Большой Пироговке Виктор сказал Лене, что отношения стали для него мучительными. Почему Лена уже не слышала сквозь разлившуюся внутри горечь? Она неделями лежала на животе, на полу в своей квартире, только прижав живот к полу, можно было утешить разрывающую солнечное сплетение боль. Полежав, подходила к зеркалу, смотрела на появившуюся наискосок от виска тонкую седую прядь, садилась снова за пишущую машинку работать, снова вставала и ложилась на пол. Сводила с ума безденежья. Каждый месяц, отдав деньги за кооператив и за ребенка, она решала, купить ли в этом месяце пудру или колготки. В столовой брала гарнир и кофе. Достоела только у родителей, считавших, что это ее очередная демонстрация. Летом один пожилой ухажер пристроил Лену внештатным автором на радиостанцию «Мир и прогресс», вещавшую на заграницу в качестве якобы независимой, хотя она была частью гостелерадио СССР. Радиостанция разблачала происки империализма в странах третьего мира. «С вами будет работать Николай Зимин», — сказал главный редактор, нажал на кнопку селектора. «Николай, зайди». В кабинет вошел щуплый мужчина лет 30. Пока руководитель давал ему указания, Алена разглядывала своего редактора. Лысеет, подстрижен кошмарно, одет в жуткие твидовые брюки с манжетами по моде 70-х и темно-малиновую полиэстровую рубашку. И еще ботинки на резиновом ходу, несмотря на июнь. «Пойдемте, я вам расскажу, как мы работаем с нештатными авторами и наметим темы», — обратился он к ней. В большой светлой комнате сидели шестеро или семеро мужиков, усердно склонившихся над бумагами. Никто не поднял головы, но по макушкам было видно, что должное впечатление произведено. Несмотря на безденежье, лени от матери досталось врожденное умение всегда выглядеть эффектно. В тот день на ней были серые бархатные брюки с белой блузкой и вишневые туфельки из магазина «Березка», подаренные год назад очередным ухажерам. Присев напротив редактора и придав взгляду профессиональную строгость, за которой проступала аристократичная томность кокетки, она записывала наставления периферийным зрением, оценивая ситуацию. Контингент был как на подбор. В облике, осанке и одежде читались мгимошно журфаковская «педигри» «связи», «опломб» и «открытость романтики». «Да», — подумала она, — «из всего букета мне, конечно, досталось» вполуха слушая редактора, размышляя, что раз уж к ней приставили Зимина, никто из этих калиброванных мужиков к ней не подойдет по причине мужской солидарности. Записав наставление, выпорхнула за дверь, держа осанку. Тут только сидевший у окна и особенно тщательно не замечавший ее начальник отдела поднял голову и на всю комнату произнес, обращаясь к своему лучшему другу Коле Зимину. «Что-то в нее уже влюбился Зимин, мы все услышали» но самое интересное в том, что и она в тебя влюбится, и женит тебя на себе, и всю жизнь будешь у нее под каблуком. Первый материал редактор зарубил, второй тоже. По поводу третьего сказал «Надо встретиться». Входя в здание гостей и радио, Лена решила, что если выбирать меньше из зол, то гонорары важнее. Кое-как склепали материал, и Николай пошел проводить ее домой. С месяца он приглашал ее то на выставку в Манеж, то в кино Лена не отказывалась, радуясь, что ее не тащат в постель. От Николая пахло электричкой, немытой толпой, с которой он ездил по утрам на работу из Ивантеевки, где жил с женой и дочерью, ровесницей Чунички. К концу лета Николай стал казаться Лене вполне милым. Он так заботился о ней, всегда привозил что-то вкусное из комитетской закрытой столовой, видя, что она постоянно не доедает. В сентябре, уезжая в отпуск к матери в деревню, признался ей в любви а приехав двое суток, ходил под ее окнами, пока Алена, так он называл ее, с мамой были на даче. Возвращаясь домой, лен наткнулась на него, бродящего во дворе вокруг помойки, продрогшего от октябрьского ветра и моросящего дождя. С месяц Николай занимался выяснением отношений с женой, которая писала заявление в партку. В последний день октября перебрался в однокомнатную квартиру на академической, прихватив с собой два чемодана с одеждой, книгами и шахматами. Ленина подруги деликатно не зачем та выбрала такого мокрого и нахохлившегося воробушка, как выразилась одна из них. Родители отказывались знакомиться с Николаем, говоря, что им ни к чему встречаться с очередным любовником дочери. Мать добавляла, что со стороны воробушка фактор расчета лицо, Раскрыл-то рот на дочь полковника с кооперативной квартирой, дачей и машиной, на которую вот-вот подойдет очередь. Впервые Николая допустили в семью в новогоднюю ночь. Открывая бутылку шампанского, он не удержал пробку, которая, выстрелив в потолок, упала рикошетом в хрустальный бокал будущей тёщи, разбив его. «Удачный дебют», — заметила алочка которую Николай звал Наталья Семёновна. «Чуня?» — спросила сына Алёны Гуля. «Ты никак не зовёшь Колю, так не годится. Может, звать его как тебе удобнее? Коля, дядя Николай, Николай Иванович?» «Но никак не называть нельзя, понимаешь? Ты же интеллигентный мальчик». «Я буду звать его папа», — посерьезнее ответил пятилетний сын. «Когда вы поженитесь? Сейчас не хочу звать его папой. Вдруг ты опять передумаешь. И к другому имени привыкать не хочу. Лучше подожду». В конце апреля играли свадьбу. Наталья Семеновна за праздник от событий не посчитала, от то еще чуничка слег с очередной ангиной и лежал в квартире бабушки и дедушки с температурой. На свадьбу позвали человек 8-10 друзей, сообразно размеру однокомнатной квартиры. Отстояв столонами для новобрачных очередь в сороковом гастрономе на Лубянке, Лена привезла домой сервелат, красную рыбу и кро, решили делать фуршет из бутербродов. С хлебом сытнее, и не надо садиться за стол, которого не было, самым приличным из одежды у Николая был зеленый бархатный пиджак, которому они, напрягшись, купили фирменные джинсы. Алена надела рабочую серую юбку и кружевную блузку, свадебный подарок ее научной руководительнице. За час до отбытия в ЗАГС позвонила подруга, которая должна была быть свидетелем, сказав, что ее малыш тоже свалился с ангиной. Колю просил стать свидетелем со стороны невесты Володю Калиновского. Того самого начальника отдела, который в первый день их встречи предсказал, чем сердце успокоится. Николай был до невозможности начитан, чуток, добр, не глуп и невежественен одновременно. Он свободно читал по-французски, который сам выучил в деревне огарково где электричество и телевизор появились лишь на рубеже 70-х, но не мог на нем говорить. Даже пять лет журфака не исправили произношение самоучки. Как и Лен, он прочел всю мировую классику, также по спискам, которые составлял, в отличие от жены, без помощи матери. При этом его любимым писателем загадочным образом был Фолкнер, а про Даниила Хармса, с литературными анекдотами которого его познакомила жена, сказал, что тот голумится над великой русской литературой. Коля считал, что в 60-е годы правильно было покончено с культом, но не соглашался, что мощь его родины создана рабским трудом погибшего в ГУЛАГе. Он не одобрял ввод войск в Чехословакию, но не одобрял и диссидентов. Группу «Битлз» считал идеологическим оружием империализма, призванным насаждать культ разнозданного секса и иллюзий братства в мире, которым на самом деле правит классовая борьба. Жена за полгода разъяснила Коле политику партии и правительства в своем лице, и тому пришлось оценить и битлсы и Хармса, и Войновича. Он стал поглощать посыпавшиеся именно в эти годы, как из рога изобилия, романы, слепящая мгла, белой одежды, жизнь судьба, крутой маршрут. Лена поменяла фамилию сына, и тот стал теперь... Котов Юрий Николаевич, по поводу чего его мать с усмешкой заявляла, что нашла себе мужа с правильным именем. Она прервала с Вардулем отношения, за исключением его встреч с Чуничкой по выходным, нерегулярных, когда у Вардуля было настроение, и не доставлявших Чуничке радости. «Мам, у меня же есть теперь папа», — ныл он, — «зачем мне Вардуль?» «Он твой отец, и ты не можешь прервать с ним отношения», Наталья Семеновна заняла неожиданную позицию. «Мой папа, Коля Зимин, ныл Чуничка». «Время покажет», — загадочно отвечала Наталья Семеновна, на что Виктор Степанович, которого семейством Кушенский в Хессинах роднило, по крайней мере, одно, с рождения Мася, только ему были предназначены все резервуары любви деда, неизменно бросал одну и ту же реплику. «Не слушай ты их, Мася, дураки они все, иди с дедом в шахматы играть». Жизнь котовых зиминых приобрела характер рутины, подчиненной строительству дачи. Каждые выходные, круглый год, в обязанности Алёны было отвозить семью туда на машине, но и шачить на стройке, тем более на участке, где её мать разводила клубнику, и по совершенно непонятным причинам картошку, было для неё невыносимо. Она ужасалась тому, что мать и отец таскали ведрами навоз из соседней деревни, подсыпали траву в газон, пололи картошку, грядки с овощами, вырезали палочки для помидоров в парниках и делали массу иной омерзительной работы. Убедить их в том, что они могут позволить себе покупать клубнику и картошку на рынке, было невозможно. Гробить собственные выходные на этот мрак тем более, в особенности, когда каждый уикенд сопровождался неизбежным скандалом. Надломленная алкоголизмом психика Виктора Степановича требовала разрядки. За пятничным скандалом шла суббота, в течение которой Наталья Семеновна воздавала всем по совести и справедливости, к воскресенью в семье воцарялись покой и мир, перемешанный с грустью, что выходные прошли, и горечь от того, что они опять принесли лишь усталость и душевное опустошение, а завтра на работу. Коля принял удар на себя и выговорил для жены право не ездить на дачу по выходным. Он за двоих копал грядки, сажал и пересаживал по указке теща кусты, таскал воду и навоз, и радовался, что Алена в городе. Отдыхает, отсыпается, делает маникюр, ходит с его приятелями в кино или еще куда-то. Наталья Семеновна выговаривала зятю, что тот распускает жену, а дочери, что та плохая мать, плохая дочь и жена. Это было счастливое время. Лена решила, наконец, с благословения матери, квартирный вопрос обменяв два однокомнатных кооператива ее и деда на трехкомнатный и забрав к себе деда. Соломон теперь ходил с палочкой, слышал плохо, а соображал того хуже. Обмен привел Лену снова на волхонку Зил по соседству с матерью. Колю повысили в должности и избрали парторгом. Она сама также после вступления в партию стала старшим научным сотрудником. Они выбрались из бедности. Чуничка жил на два дома, то у мамы, то у бабушки, благо лишь дорогу перейти. Лена в библиотечные дни, а вышедшие на пенсию бабушка с дедом в остальные, возили его в бассейн на французский, в придачу к английской спецшколе, той же, где училась мать. Зимой, когда на дачу ездили не каждую неделю, выходные начинались с визита на рынок, причем не пешком, хоть рынок был и по соседству, а на «Жигулях», не тащить же сумки на себе. Рост цен не ужасал, а даже веселил душу. Они могли позволить себе почти все. С теплом вспоминали первые годы их брака, когда Коля привозил продукты из деревни, сколько был в состоянии увести на себе. Он рассовывал по холодильнику яйца, банки с вареньем, присланным свекровью александрой Ивановна, полюбившей невестку с первого взгляда. Рубили на куски огромный кусок свинины, завертывали куски в целлофан и хранили всю зиму на балконе где свинина то замерзала, то отмерзала сообразно погоде. Теперь же они выгружали из жигулей творог, парную телятину, сумки отборной картошки овощей, виноград, нарядные персики и непременно цветы, каждую неделю свежие. Гуля готовила невероятный обед, как и всему остальному, готовки она выучилась играючи. радуюсь что за столом соберется вся семья. Родители, дед Соломон, Чунька.